Эпизод 39. Бутик House of Singles. Улица Хек де Haugsvægen, 2 марта 2000 года. Шерсть высшего качества, сказала продавщица, протягивая старику пальто. Самое лучшее. Легкая, и носиться будет долго. Мне нужно будет надеть его всего один раз, улыбнулся старик. А, -а, -а" сказала она слегка задаченно. «Тогда, может, мы что-нибудь подходящее?» «Мне нравится это», — он посмотрел на себя в зеркало. «Классического покроя», — подстраховалась продавщица. «С самого классического, какой у нас есть». Она замолчала и с ужасом посмотрела на старика, а тот весь скорчился. «Вам плохо? Может, нужно...» «Нет-нет, просто легкая боль. Она быстро проходит». Старик выпрямился.